Я быть устал среди людей. Мне слышать стало нестерпимо прохожих свист и смех детей. И я спешу, смущаясь мимо, не поднимая головы, как будто не привыкло ухо к враждебным ропотам молвы, растущим за спиною глухо, как будто грязи едкий вкус. И камня подлого укус Мне непривычно, незнакомо. Но чувствовать еще больней Любви незримые надломы И медленный отлив друзей, Когда нездешним сном томимо, Дичась, безлюдие душа И замирает, не дыша, клубами. Шеф, ти